Капитан знает, что идёт на рисование в последний раз. Отношения с её владельцем Игнасио Усцелем-арматором с улицы Консуладу и 19 дней назад, когда он отправлялся в рейс, были натянуты. А теперь, если он сам и клиент, зафрахтовавший Шибеку, заглянет в коносамент, то, пожалуй, и вовсе разорвутся, потому что плохое вышло плавание, на редкость неудачное. Сначала попали в полосу почти полного безветрия, потом сильно трепало у Сан-Висенте. Потом сломался ахтерштевень и пришлось больше суток отстаиваться у мыса Синос. Потом начались всяческие неприятности с портовыми властями в Лиссабоне. И вот в итогеเรือ своё возвращается домой с опозданием и груза у неё в трюмах в половину меньше ожидаемого. Эта капля переполнит чашу терпения. Компания у цели, как и многие прочие, служившая в Кадисе крышей для нескольких французских торговых домов. До самого недавнего времени иностранцы не могли напрямую торговать с портами испанской Америки, с начала войны испытывает значительные трудности. И сеньор Русель, вздумав воспользоваться теми преимуществами, какие предоставляет война дельцам, не отягощённым излишней щепетильностью и избыточной совестливостью, решил на грош петаков наменять и сократить расходы за счёт своих служащих. Урезал и стал под разнообразными предлогами задерживать жалование, Так что арматур с капитаном в последнее время раздружились. И едва лиш Рисвен отдаст якорь на 4-5 морских саженях глубины, придётся Пепелобу добывать себе хлеб насущный на другом судне. А найти новую работу в переполненном беженцами Кадисе, хоть там и выходят в море на всём, что может плавать, включая самые гнилые деревянные корыта, будет нелегко. Капитанов в переизбыток. Зато большая нехватка хороших матросов и кораблей. Так что в портовых тавернах досуха выдыенных всеобщей мобилизации можно отыскать только самый отъявленный сброд, готовый наняться за сколько дадут. Француз поворачивает, отстал. Шибека от носа до кормы огласилась торжествующим ура, рукоплесканиями, радостными криками. Даже помощник стащил с головы свой шерстяной колпак, с облегчением вытер пот со лба. Столп пять на бокборте, вся команда наблюдала, как Корсар прекращает гонку. Вот Кливер прилёг на мгновение к глинному бушприту и, развернувшись с сильным креном на правый борт, филюга двинулась назад к мысу Рота. При повороте свет упал на неё под другим углом, позволив рассмотреть в подробностях глинную рею и грот мачты и весь чёрный, стройный с низким кормовым свесом корпус этого стремительного и опасного корабля.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 который не сводит с него глаз, поднять флаг. Грот и Фок Нагитовы. Приготовиться через полчаса убрать Марселе. Покуда матросы убирают паруса, и корабль меняет галс, а на верхушку бизань-мачты ползет выцветший торговый флаг, две красные полоски, три желтые, Пепелобо вглядывается в далекий берег, к которому устремляется уже повернувшийся кормой француз. Рисуэнье идёт ходка, ветер благоприятен, и нет нужды лавировать, проходя по Эркас. А это значит, что Шибека сможет войти в бухту, не подвергая себя опасности либо сесть на рифы в узкостях бухты, либо подставить борт огню неприятельских батарей, которые из бастионов крепости в Санта-Каталине, расположенной на подступах к Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, обстреливают каждый корабль через шкур близко, по мнению французов, подходящих к берегу. Крепость в полулигии или около того к западу, то есть слева по насушибеке, меж тем как подальше по ту сторону роты в устье реки Сан-Педро, уже невооружённым глазом можно различить полуостров Тракадеро и глядящий на Кадис жерло французских пушек. Из ящичка под нактоузом ППЛ обо достаёт и раздвигает на всю длину подзорную трубу и ведёт ею словно чертчевая окружность вдоль береговой линии с севера на юг.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 Полицейский комиссар Рухели Утисон, как всегда, на людях приняв свою излюбленную позу, то есть спиной привалившись к стене, а ноги вытянув, сидит в кофейне Корео за шахматным столиком. В правой руке у него чашка кофе, левая горошид Бэкинбарды, переходящие в усы. Посетители, при грохоте орудийного выстрела, выскочившие на улицу Россарио, возвращаются, обсуждая происшествие. Бельердисты в ночь взялись за кии и шеры слоновой кости,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 И тому же Тисону не раз приходилось выслушивать всяческие: "Буджеты вовеки проклят, убирайся в адское пекло, пёс смердящий, солнце ещё не сядет, а я тебя четвертую, к честью клянусь, шкуру сдеру заживо". Забранки довольно ветиеватые, даёт себя знать образованность. Впрочем, комиссар принимает всё это как должное, привык, а не знакомы и играют в шахматы уже 10 лет. В известном смысле можно даже сказать, почти дружат. Вот именно почти. По крайней мере, в том неопределённом смысле, который комиссар влагает в понятие дружба. Вижу, двинули полудохлого своего коника. Ничего другого мне остаётся. Остаётся, остаётся. Профессор издаёт сквозь зубы сдавленный смешок. Только я не скажу что. По знаку тисана хозяин заведения Пако Селис, наблюдающий за происходящим из двери на кухню,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 Расскажите, какие же там фигуры? Прежде чем ответить, Тисон оглядывается по сторонам. Кофейня, дающая точнейшее представление обо всём, что происходит в осаждённом городе, переполнена. Жители окрестных домов, коммерсанты, ратозеи, беженцы, студенты, священники, чиновники, журналисты и военные, депутаты Кортесов, недавно перебравшиеся в Кадис с сысла де Леона,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 и все здесь пропитывая своим ароматом, перебивает даже сигарный дым с сизыми полотнищами, висящие в воздухе. Женщины в Курео допускаются исключительно во время карнавала. Так что здесь одни мужчины, причем самого разнообразного облика, происхождения и состояния. Изношенная одежонка бедных эмигрантов соседствует с элегантными костюмами богатых, ветхие, штопанные и перелицованные сюртуки перемежаются с цветастыми мундирами местных волонтёров и обтёрханными флотских офицеров, которым уже полтора года не выплачивают денежное содержание. Посетители приветствуют или демонстративно не замечают друг друга, собираются в кучки в соответствии со вкусами, пристрастиями и интересами. Громко переговариваются за стола на стол, обсуждают последние газетные новости, играют в шахматы или на бильярде, просто убивают время в одиночестве или в шумной компании, где говорят о войне, о политике, женщинах, ценах на индиго, табак и хлопок, а в последнем памфлете, где благодаря недавно обретённой свободе печати многие этот закон горячо приветствуют, другие, которых тоже немало поносят, высмеиваются такой-то, сикой-то, эдыки вообще все и вся. Не знаю, какие фигуры отвечают наконец Тисса, наверное, они все. И мы а французы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 Потом очень непринуждённо берёт его нетронутый стакан, медленно выпивает воду, вытирает губы извлечённым из кармана платком, глядит на пустую, расщерченную клетками столешницу и снова поднимает глаза на комиссара. Слишком давно они знакомы, чтобы путать шутливые речи с серьёзными. Следы на песке, повторяет он. Именно. А уточнить не можете? Было бы не лишнее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 Закрыл тетрадь, то оглядевшись, убедился, свет, проникающий сюда через приоткрытую на лестницу дверь из разноцветных стёкол, меркнет и скудеет. И потом зажёг керосиновую лампу, накрыл стеклянным колпаком, отрегулировал пламя так, чтобы распростёртый на мраморном столе труп собаки был хорошо освещён. Ответственный момент. Очень ответственный. Плохое начало может испортить всю работу.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 И вообще превосходный экземпляр. На гладкой, нетронутой шкуре не проступило ни малейшего следа от равы, которой умертвили липса. Чучельник, сначала перерезав оптические нервы, ловко и очень осторожно извлёк пинцетом из орбиты оба глаза, почистил и засыпал глазные впадины загадиростолчённой в ступке смесью квасцов, танина и минерального мыла. Вставил ватные шарики,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 типографским способом, подробный, с двойной масштабной линейкой, во французских туазах и испанских варах сверху лежат компас, линейки, чертёжный угольник. План расчерчен причудливыми кривыми, которые веером расходятся из одной точки на востоке и испечён будто оспинами карандашными кружками и крестиками. Кажется, что над городом растянута паутина, а все эти точки и пометки похожи на запутавшихся в сети насекомых. Медленно темнеет, чучельника осторожно надрезая, отделяет шкуру от костей и мышц. Через полуоткрытую на лестницу дверь доносится с террасы голубиное воркование.